Тёмные очки в ночную смену выглядят эксцентрично, но не вызывают удивления у операторов центра управления и прекрасно скрывают мерцающие жемчугом глаза от объективов видеокамер. Любимая модель Чёрного Теха, выступающего на этот раз в роли инженера человеческих душ. Впрочем, железу тоже достанется Приступаем к эксперименту, коллеги. Да, сэр. Для коллег реальность щедро дополнена иллюзиями. Высококлассными. Я запомнил урок Брюса. В их сознании присутствуют профессор Бергман со свитой. Ночь заменена на день, и основным мотивом является желание идеально выполнить свою работу. Слово настоящий эксперимент был запланирован на 8:00 утра. Пластину Омега-15 переставить в Омега-475. Да, сэр. Сколько мы проработаем, пока не вспохватится охрана? Теоретически, в яки частной армии должны реагировать лишь на тревожные кнопки и картинки беспорядков на экранах мониторов. Но что у них заложено в инструкциях на случай, когда пойдёт в разнос реактор? Через 40 с небольшим минут приходит пора лично посетить реакторный зал. Прихватываю ключ сложной формы для ручного доступа к механике отражающих пластин, чехол со специализированным мультитулом. Ментальная связь с операторами и слабеет, истончается, но не исчезает совсем. Никуда с поводка они не денутся. Парни ожидают в комнатушке дежурной бригады ремонтников. Белые шапочки на головы, респираторы на лица. Американцы жмутся даже на лёгкие защитные скафандры. Экипировка ремонтников не изменилась с восьмидесятых годов. Частая замена персонала обходится дешевле разработки новых средств защиты. Впрочем, трудно подобрать достойную защиту от излучения, львиную долю которого составляют нейтроны. Сер, лекарство. Дималь протягивает пузырёк с таблетками, морщившись в ответ, демонстрируя жестом: "Выброси. К средствам от радиации эта химия не имеет никакого отношения. Но симптомы лучевой болезни задавливает качественно отдаю должные правда лишь на первой относительно лёгкой стадии реакторный зал встретил сильным запахом озона правда к свежему и бодрящему аромату примешивается ощутимая едкая струя как от горелой резины радиация ионизирует молекулы воздуха отсюда и эффект Не зря мы со всем прилежанием поработали на тренажёрах. Дело спорится, только щёлкает искра короткого замыкания, вытрубая мых отвёртками и блокираторами. Затем специальный ключ-вилка вставляется в пазы, нажим, и на свет появляется хвостовик фокусирующей пластины ярко-синего отлива, необычайно лёгкий металл. Как он удерживает нейтроны? Происхождение материала так и останется загадкой, хотя после знакомства с Финистом я придерживаюсь версии наследия атлантов. Надо было спросить тогда у Волхова в прошлом Аркаима: неарили раздолбали слишком много возжелавшие островок. Также, как прошепчет сквозь смерть офицер много лет спустя и в чужом мире, хрустальный остров Уверен, что истина где-то рядом. Пока один слой сознания перебирает мысли и впечатления, другой контролирует операторов, третий следит за нашей работой. Ключеве всего два сил у меня мало, поэтому мы работаем с Ахметом, а Акимал трудится в гордом одиночестве. Интересно, скажется ли на мне радиация? В принципе, реактор сейчас практически заглушен. но вырывающиеся из-под ног потоки частиц легко различаю паранормальным взглядом 25 минут ударного труда я уже задыхаюсь сил нет вообще парни это замечают сэр постойте отдохните мы справимся сами киваю достаю из внутреннего кармана фляжку извинув на подбородок респиратор присасываюсь Прекончив у несколько глотков, перевожу дыхание, осматриваюсь. Да, осталось чуть-чуть. Ещё 5 минут и готово. Расставленные по новой схеме отражатели выдадут фантастический результат. Ну уверен, что как и в моём мире, операторы и на судии будут повторять одну и ту же фразу: мы всё делали правильно. Если дотянут до суда, конечно. уходим респираторы в урну наш путь лежит мимо центра управления не отказывать в удовольствии зайти и лично возглавить продолжение эксперимента отключить первый пятый и седьмой циркуляционные насосы поднять стержни в ответ на бредовую команду звучит привычно почтительное да сэр Выстраиваемые компьютером графики словно сошли с ума. Хорошо, что автоматическое управление отключено. Именно оно устроило шоу в прошедшую новогоднюю ночь. Наверное, сказались мои навыки хакера и непредсказуемые умения Финиста, как универсального ключа ко любым программам. Ого! Тепловая мощность растёт даже быстрее. Гемиера рассчитывал, в центре неправильного шара сверхмощных радиационных полей образуется зона перегрева. Идёт интенсивное парабросавание, начинают разрушаться топливные сборки. Сейчас. Одновременно со вспыхнувшими и красными табло звучит тревожная срыв циркуляционных насосов. Запускайте все на полную мощность. Да, сэр. Ага. Полная мощность. Дури прокачать не хватит. Внутри кастрюли давление уже зашкаливает. Ну, что у нас дальше по плану? Насосы сорваны, сработали аварийные клапаны сброса пара. Как и у нас в проклятом 86 году. Добро пожаловать в Чернобыль, коллеги. Не выдержав избыточного давления, аварийные клапаны разрушились, забив своими деталями выпускные патрубки. Реактор бурлит, стремительно набирая смертоносную мощь. Разрушение топливных сборок приобретает катастрофический характер. Вступающие в контакт с ядерным топливом молекулы воды распадаются на водород и кислород. парни препятствуют реакции деления, он только добавляет энергии, прекрасно отражая и замедляя нейтроны. Что же, думаю, мы уже лишние на этом празднике жизни. Кивок на парникам, покидаем центр управления, оставив парализованных, но осознающих весь ужас своего положения операторов. восполной мере насладятся гениальными идеями Стратова. F.I.R. теперь не спасёт даже чудо. Основная часть миссии практически выполнена, но у нас есть ещё одно дело. Недавно на заводе в Оклахома-Сити, производящем взрывчатые вещества для специальных изделий, случилась маленькая неприятность. Дотянулась ли рука Ильи Юрьевича или так совпали звёзды, но склад с готовой продукцией разнесло в пыль могучим взрывом. Я посещал Арзамас вскоре после того, как там рванули вагоны с чем-то подобным, в служебной командировке, разумеется. Печальное было зрелище, и страшное. Обез особой Высокотехнологичные взрывчатки, изготовленные в виде сложных геометрических фигур, невозможно достижение критической массы в ядерных зарядах имплозивного типа. В общем, отгрузка калифорниевых полусфер на заводы по сборке специальных изделий временно приостановлена. И изрядный запас готовых элементов скопился совсем рядом в особом складе. на расстоянии какого-то полукилометра. В нормальной обстановке прорваться туда не было ни единого шанса, но то в нормальной и простым смертным. Первый, попавшийся на пути охранник, безжизненно сполз по стене, когда мы находились от него в десяти шагах, да ещё и за углом. Убивать легко, особенно альфе. Только тихо тренькнула нить оборванной жизни. Или это я услышал один? Притормозивший Темаль стягивает с трупа широкий пояс, кобура, подсумок с запасными магазинами, фонарик. Остальное ни к чему, отправляется на пол. Странно. Но в этом мире не применяются дактилоскопические определители. Владелец оружия В Кабре обычная, очень привычная беретта. Ну с такими мы работали в Англии. Работа ознаменовалась термоядерным грибом Улон Ктома. Хм, а это уже почти традиция завершать спецэффектами пребывание в чужом мире. И традиции положено соблюдать. Второй охранник, третий, сразу четверо. В глазах парней благоговение смешается с восторженным ужасом. Мы идём без задержки, как раскалённый нож сквозь масло. Только бы хватило сил.